Глава. Десятая. Ну, как все прошло? Не успеваю зайти в комнату, как на меня выпрыгивает подруга. Я была так погружена в свои мысли, что от неожиданности дернулась назад, ударяясь локтем о дверную ручку. Ты ненормальная, так и сердце остановиться может. Потираю ушиб. Прости, прости. Давай рассказывай, все хочу знать. Кружит вокруг меня, как ястреб вокруг жертвы. Не думаю, что я стоит знать, что говорил Егор, подруга и правда ранима. Не хочу, чтобы она ковырялась в себе из-за какого-то парня. Серьезно? Просто молча ели?» Разочарованная садится на постель. «И ты даже ничего о нем не узнала?» «Да уж, нужно было мне оставаться. Такой шанс упустили». Ее тяжелые вздохи смешат. «А, кстати, нас не выселяют. Не наш косяк, просто датчик барахлит, завтра придут смотреть». «Вот, достаю из рюкзака лист. Твоя расписка». Я отдала Егору деньги. Впредь будь аккуратнее, не выкидывай больше подобные фокусы. Я учиться приехала, а не краснеть каждый день перед нашей элитой. Не будь такой занудой. Молодость дана для того, чтобы узнать жизнь. А, вот еще! тянется к телефону. Посмотри, как круто вы смотритесь вместе. Сделала, пока такси ждала. Показывает мне фотографию, на которой я и Егор. Красивый, чтоб его! Мне всегда нравились высокие брюнеты. Но так случилось, что вокруг всегда были парни другого типажа. А сейчас я вообще запала на блондина. Недоступного блондина. «О, а ты чего покраснела?» «Глупости!» — шикаю на нее. «Удали! В следующий раз, как надумаешь пересечься с кем-то из вашей элитной касты, убедись, что меня нет рядом. Видеть их не хочу». «Их? Или конкретно его? В чем твоя проблема? Что за предвзятое отношение?» Он вроде был мил с нами, по-своему мил», — прикусывает фалангу указательного пальца. «Моментами Егор, конечно, груб, но я готова простить ему все, что угодно, стоит увидеть его улыбку». «Хороший вопрос. У меня и правда к нему предвзятое отношение. Он пугает меня. Сажусь рядом». Сережа просто грубый балбес, который любит хвастать своими деньгами и думает, что с их помощью может все. Я могу читать его как хорошо изученную книгу». Но Егор... Совершенно другое дело. Я не знаю, чего от него ожидать. Он то груб, то ведет себя так, словно мы хорошо знакомы. Вот скажи, — поворачиваюсь к ней, — зачем он помог нам на вечеринке? С какой целью? Почему не отдал кому-то из наших знакомых, а потащил к себе? Эти вопросы не дают мне спокойствия. Ну, я даже не знаю. Может, он любит помогать или не знал, что еще с нами делать. Много вариантов. Ты слишком заморачиваешься. А вообще я рада, что все происходит именно так. Многие годами пытаются хотя бы заговорить с этими парнями, а мы всего за несколько дней пересекли с ними не раз. Ну да. Ладно, проехали. Устала. Хочу в душ. Ань. Оборачиваюсь уже у двери. Мы для них жалкие букашки. Я рада, что подруга осознает очевидное. Но ведь букашкам иногда приятно оказаться под теплым солнышком. Не думай, что я строю какие-то надежды, но ведь никто не запрещает мечтать. Его взгляд. Вот что напрягает меня больше всего. Егор всегда смотрит так, словно знает о тебе все, Знает все твои тайны, знает твои ошибки и неловкие моменты. Опыт прошлого научил держаться таких людей подальше. Он — популярный парень, который живет во всеобщем внимании а я хочу до конца обучения остаться серой мышкой, чтобы меня никто не трогал и не создавал проблем. Я не люблю излишнее внимание. А еще за те несколько встреч я успела конкретно опозориться перед ним, и сейчас мне банально стыдно». «Белый. Нормально добралась?» «Застываю с открытым ртом, когда вижу, от кого пришло сообщение». «Аня. Да, без проблем». Банальная вежливость, не более. Что ж, у него хорошее воспитание. Это не может не радовать. Сегодняшняя ночь без сериалов. или уже посапывала, когда я вышла из ванной комнаты. Мои же глаза совершенно отказывались закрываться. Я крутила в руках телефон, пытаясь держать любопытство. Несколько несложных манипуляций, я нашла все страницы Миши в социальных сетях. Любопытство победило. Все фото выполнены профессионально, Я любовалась каждым. Пришлось закрыть рот рукой, чтобы писком не разбудить подругу, когда наткнулась на фотографию в одних плавках. Идеален. Судя по тому, что вижу, Миша обожает классическую литературу и холодный кофе. Увлекается плаванием и верховой ездой. Иногда снимается для модных журналов, лично знаком с некоторыми знаменитостями. А еще у него нет отношений. Я не нашла ни одного фото с девушкой. Мне ничего не светит с этим парнем. Я не тешу себя надеждами, но, как сказала Юля, мечтать не запрещено. Я даже не знаю, чем именно он меня так зацепил. А хотя... Нежность. Вот его главное отличие от всех. Его аккаунт и еще одно доказательство популярности. На меня подписано всего 76 человек, знакомые, родственники, одноклассники. У него же несколько миллионов. На глаза попадается интересное фото. На нем все трое в каком-то баре, еще и отмечены аккаунты. Палец сам потянулся к странице Егора. Чего? Перезахожу несколько раз, но «Ну нет, все правильно. Закрытый аккаунт, всего 10 подписчиков и 3 фото. А это уже интересно. Аккаунт Сережи похож на Мишин, но с чуть меньшим количеством подписчиков. Три часа ночи а я, как ненормальная, пытаюсь найти настоящую страницу Егора. Это дело принципа. Просто не верю, что он нигде не зарегистрирован. Я испробовала все, что только могла, но этого парня, похоже, реально всего одна страница. Вроде бы ничего такого, нет и нет. Но меня это слегка впечатлило. Все же Егор странный. Я даже представить не могу, что творится в его голове.